Дмитрий Антонов. Изначальные. Что в том правда, а что вымысел, про то нам неведомо. Но быль, сокрытая в свитках древних, из уст в уста передается, из поколения в поколение хранится, от деда к отцу и от отца к сыну рассказывается, дабы не пропали в глубине веков славные подвиги пращуров наших, вершивших дела великие во благо народа Рассенского. Славянские земли. Южный тракт. Тишина древнего леса оглушала. Вековые дубы возвышались с обеих сторон тракта, полностью закрывая небо могучими кронами. И казалось, будто дорога шла сквозь зеленый тоннель. Куда ни глянь, словно сказочный многоцветный ковер, росли папоротники и древние лучизарки. Цветы, мерцающие радужными огнями, в сумраке бескрайней дубравы. Пели птицы, любопытные обитатели северного леса, нередко выскакивали из зарослей, наблюдая за пришлыми незнакомцами, которые потревожили их спокойные пинаты, а затем с недовольным видом возвращались в чащу заниматься привычными делами. Дорога в этом чудесном месте была единственным напоминанием о могучем государстве людей, кое раскинулось от древней Епербореи до Яганского разлома, а северные леса считались малой частью огромной империи, возведенной людьми и великанами на заре времен. По краям дорожного полотна с момента возведения сияла голубая люминесцентная краска, обозначающая контур южного тракта, и не дающие пьяным мужикам, даже в полной прострации, заблудиться в самую темную ночь. Это придавало дороге некую таинственность, ведь никому не известно, что ждет путника за следующим поворотом. Как странно поймала себя на мысли о Пелагее, рассматривая тракт. Столько лет прошло, а великание творение продолжает радовать глаз людей, оставаясь такой же ровной, как и много столетий назад. Ноги затекли от долгой поездки, и когда ее бравые защитники решили встать на ночлег большим лагерем в чудной Дубраве, княжна поправила длинный бордовый сарафан свободного покроя, накинула сверху голубую золотом порчевую свиту, обула белые сандали, вышла из большой кареты и направилась прогуляться вдоль обоза. Витязи и ратники готовили ужин, некоторые собирали хворост для костра, дружелюбно поглядывая на обитателей леса. Но были и те, кто откупоривал к рынку с хмельным медом. «Видать, в ночной караул не заступать. Раз так, пусть отдохнут», — подумала княжна. Служба у воинов-славян нелегка. Витязи постоянно перебрасываются из одной части страны, названной Дарией, в другую, будь то борьба с разбойниками или война с захватчиками. Уратников тоже не сахар, они ежегодно ротируются по приграничным гарнизонам, поэтому нахождение в центральных округах, каким является ерил город столица всех земель славян, расценивается воинами как некий курорт. Вот и пусть радуется миру, а Пелагея улыбнулась этим мыслям, затем, сойдя с дороги, сорвала голубую лучезарку. Тонкий лиловый стебель, острые угловатые зеленые листочки и пышно-небесно-голубой бутон придавали цветку некую утонченность, которая вкупе с благоуханным ароматом делала лучезарку одним из любимых цветков девушек-славян. Был еще, конечно, огнецвет алый, в половину человеческого роста, с переливающимися бордовыми и золотыми оттенками лепестками, чудно пахнущий, Но обожали все-таки больше маленькие лучезарки. Вдохнув аромат древнего соцветия, княжна с восторгом для себя поняла, насколько дивно это создание великого творца, и какую чудную красу вложили старые боги в это растение. «Держи», — передала Атилагей, — «цветок повитухи. Этот сгодится для обезболивающего снадобья». С недавнего времени супруг, великий князь Дарий, Святослав Слович, обязал Апелагеев брать повитуху во все поездки. И это нормально в ее-то положении. Беременность хоть и протекала достаточно легко, но кто его знает, что случится завтра. Апелагея медленно пошла дальше, бережно поглаживая чрезмерно большой живот. Малыш тут же почувствовал прикосновение матери и шевельнулся. «Уже скоро», — сказала она, успокаивая Егазу, — «скоро». Если волшебники не ошиблись, когда впервые обследовали только что забеременевшую Апилаею, то будет мальчик. Впрочем, обследовали ее не зря. У мужа много врагов, есть даже внутри государства. Но главными были Пхазары, Кто его знает, что у них на уме? Пхазары уже пробовали устранить Святослава. Устраивали засады в приграничных округах, пытались отравить и наслать убийц. Но маги, чудо-камня, всегда спасали. Чудо-камень. Атеней. И хранитель мудрости. Атеней. Комплекс учебных школ, магических академий, как военных, так и гражданских. Исследовательские лаборатории по изучению магических существ и природы магии. Тут и школа чародейства, и Академия магических искусств, и магистрат хранителей жизни, и боевые маги, и лекари, и оборотни, и чудотворцы. А уж светочем, магам универсальной специализации, нет числа. На кого только не обучали в чудо-камне, и только на чудо-камень можно было положиться в трудный час, в миг, когда враг прибегает к колдовству. Змееловы охотятся на подземных змеев, слепых драконов, длинных как черви с гладкой толстой кожей черного цвета, четырьмя короткими лапами и зубастой огнедышащей пастью. Мысливеды приглядывали за серинами и алконостами, чтобы эти волшебные птицы зубы не заговаривали люду простому и в рабство не заманивали велиречивым сладкоречием. Буревестники следили за погодой, ратиборы служили в боевых частях несметной славянской рати, но самыми важными из всех боевых магов чудо-камня считались некроборцы, ведь они защищают мир людей от сумрака, обиталища злых сил, некромантов, колдунов, ведьмаков и прочей пакости, каждый день и каждый час. И только чудо-камень стоит между живыми и еще более грозной силой, чем все то, что прячется в сумраке, страшными и беспощадными существами, на заре времен прозванными гротами, или грот-магами, владыками подземного мира. «У тебя сын Апелагея», — сказал незнакомый ей Светоч, — вновь всплыли слова давно минувших дней. На этот раз двойней не будет. Ранее Апелагея радовала мужа только двойняшками. Градимиром и Ладой, Волебором и Владимиром. Но этот пострел своей подвижностью в материнском чреве даст фору всем четверым. Она остановилась. Нет, лишь троим. Грусть-печаль сковала душу княжны, когда воспоминания об утерянном семени коснулись материнского сердца. Владимир, третий сын, убитый двумя лиходеями сразу после рождения, чуть не стал той пропастью, которая, разрушив августейший брак, вергла бы Апилаею в пучину отчаяния и бездонной тоски. Однако муж, горевавший не меньше, проявил безмерно сильную волю и окружил все всепоглощающей любовью и терпением, что княжна со временем, все же приняла это испытание от старых богов и стала жить дальше. Но сейчас, и в эту самую минуту, горе вновь, словно это произошло лишь вчера, сколыхнуло материнское естество, а сопровождавший Апеллаею Сарион напрягся. Апелаея с тобой все в порядке?» спросил он, почувствовав перемену в ее недавно умиротворенном настроении. «Да, Сарион, все хорошо». Это не плотская боль, душевная. А задачный Сарион поклонился, поправил свой серый раскидистый плащ, так чтобы рукояти двух полуторных мечей, висящие в ножнах справа один над другим, оставались незамеченными, и, отправив повитуху готовить отвар, остался с княжной наедине. Сарион, преданный друг словичий и далеко не дурак. К тому же он велизарный. Воин-мах крайне редкой классификации. Велизарные считались сильнейшими магами в мире живых. И Апеллаея знала, по крайней мере, о трех велизарных помимо Сариона, кто был на службе у ее мужа, но ни разу с ними не встречалась. Есть, конечно, еще велизарная сотня, сто воинов, истинно преданных только Святославу. Но эти велизарные не были истинными велизарными. Они лишь воины магии или ратиборцы, принявшие решение служить с мечом в руках, вне чуда камня а не выбрать специализацию волшебства, как все остальные. Некоторые добивались успеха и, помимо княжей сотни, служили в элитных подразделениях славянской рати. К примеру, в соколах Бреста. Соколы Бреста – дозорные воины-маги. Служит в крепостях на западной стороне Великого Разлома и наблюдает за сопредельными государствами в глубину свыше тысячи верст, дабы беспокойные соседи-бусурмани втихаря не собрали войска и не двинулись на Даарию. Или в Молчаливых. Молчаливые. Военная разведка. Либо в Стражах Покоя. Стражи Покоя. Элитное охранное подразделение «Сотня». Эти отряды были на слуху. Другие воины-маги уходили со службы, селились там, где душа пожелает, и жили своим умом. Но были и те, кому не посчастливилось в чем-либо. Либо их надломила судьба, и они со временем озлоблялись, становясь колдунами. Подобное происходило крайне редко, и было скорее исключением, чем правилом. Сарион же олицетворял собой истинный образец преданного делу добра воина-мага. Он проявлял не только чуткость, достаточно редкое качество для воинов, но и сопереживание. А Пелагея догадывалась, за маской преданности и юмора кроется нечто большее. Сарион искренне любит словичей, как свою собственную семью, и это правда. Да, впрочем, нужно отдать должное этому вояке, даже если отбросить его, мягко говоря, пестрое прошлое в качестве кудесника по имени Аронис, то Сарион без посторонней помощи смог взрастить в себе велизарность и по праву заслужить пост главы элитного подразделения славян, главы велизарной сотни. Недаром муж назначил его своим личным телохранителем вместо очередного магистра чуда камня Супруг разглядел в Сарионе не только могучего волшебника, но верного друга. И теперь Сариону вверялось самое ценное, что было у Святослава. Сариону доверялась семья. А Пелагея пристально взглянула на Велизарного. Тот мялся, постоянно поправлял пол и плаща, поглядывал на черные кожаные сапоги и сжимал рукоять верхнего меча. Темно-красный рубин на навершии отсвечивала бликами костров. Навершие нижнего велизарного меча светилось голубым пламенем магии. — Наверное, собираешься толковать со мной на неудобные темы? — Вкрадчиво спросила Апилагея. Сарион вздохнул. Пришлось ободряюще улыбнуться, тем самым подтолкнуть к разговору. — Ты опять вспомнила Владимира? — Да, велизарный бьет в самую суть. От него не скроешь смятения и муки, но с кем тогда разговаривать, как не с другом? Муж далеко и прибудет лишь к рассвету, а более она никому не собирается изливать душу в данный момент, во всяком случае. Как о таком горе можно забыть? С болью в голосе ответила Апилогея. Потерять сына – это тяжелая ноша. Велизарный предпочел промолчать, не хочет развивать далее тему. В принципе, характерно для Сариона, если взять к вниманию эти его и последующие после прямого вопроса тактичные паузы. Но о Пелагея помнила и ничего не забыла. Старые поверья гласят, второй сын второй двойни рожден с черным сердцем будет. Злой и порог укоренятся в нем, лишь свет чудо-камня спасти отрока может» от судьбы горькой и лиха. Княжна не питала доверия ко всем этим древним и чуждым ей сказкам северных славян. Тем не менее, муж верил. И этого, как оказалось, было достаточно. Святослав приказал отправить третьего сына к старцам на развитие, ей пришлось подчиниться. Чародеи намеревались магией да добрым словом Воспитать сына честным и порядочным мужем земли славянской, согласно древним законам. Но человек предполагает, а судьба располагает. В ту темную и дождливую ночь, когда Владимир был рожден, что-то пошло не так. Сын погиб, как и трое воинов, его защищавших. А у Сариона остался ожог на правой руке, подарок от темного пламени, что вырвалось из открывшегося портала в никуда. Вот не думали, не гадали, а древняя магия все еще ходит по земле, как ходят и те, кто ею владеет, иначе про межпространственные порталы просто бы забыли, и до дня рождения Владимира это было именно так. Но гром грянул, многих застав врасплох. Нет, остановила себя Пелагея, Маги, как и военные, все делали правильно. Охрана просто не ожидала проникновения темного зла через неподвластные ныне живущим червоточины. И произошло это в самое сердце цитаделей Словичи, сверхзащищенной княжей Терем. К тому же во многом внезапность предрешила удачный исход нападения. Да еще и сразу с двух сторон. Вы нашли того, кто открыл портал? — спросила она Велизарного. Тот отрицательно покачал головой. А второго — того, кто спрыгнул с балкона? — Мы занимаемся этим, — ответил Сарион. — После того, как ты родишь, княжна, я лично возглавлю расследование. А удовлетворилась тем, что к поискам убийцы сына подключится самый компетентный в этом деле мах, то есть Велизарный. Успокоилась и медленно двинулась дальше. Волшебство, открывающее межпространственные двери, забыто людьми давным-давно. Раньше, в незапамятные времена, порталами пользовались для путешествий даже за 3-9 земель. И в быту, чтобы выйти из терема в баньку и не отморозить себе зад пробежкой по зимней улице. Но теперь древнее знание безвозвратно утрачено. Даже могучие чародеи великанов, живущие в далекой Гипербореи, не владеют им. Но кто-то владеет. Это понимание многократно усиливало беспокойство в цитадели магии на чудо-камни. И не только там. Военный совет князя Рати созывался пять раз. Но решение не приходило, ибо противопоставить такому могучему волшебству, как открытие дверей, куда вздумается, нечего. Малыш снова дала себе знать, а Пелагея прогнала тягостные воспоминания, решив сконцентрироваться на том, как назвать четвертого сына. Муж предлагал Велеславам в честь своего прадедушки, основавшего Лукоморье, а матушка, бывшая царица Вязи, желала знать внука как Викториана, но сама Апелагея думала иначе. Есть определенный порядок предложений имен как от родни новорожденного, так и от высших сановников к ней приближенных. Так вот, каждый по очереди и в соответствии рангу предлагает имя юному княжичу или княжне. Если Градимира назвал муж, считая, строитель мира как раз подходит наследнику государства, то Ладу окрестила матушка Копея. либору дал имя брат мужа Святополк, а Владимиру Верховный старец Святозар. Наконец, настала ее очередь, и Апелагея это сделает лично, так как душа повелит. А вот если у них будут еще дети, то после княжны право назвать следующего ребенка принадлежит ее сестре Ольге, потом главному воеводе Даниле Большерукому. Далее в шахматном порядке шли более дальние родственники со стороны мужа и из ее рода но так далеко о Пелагея не заглядывала. Сама княжна еще никого не называла и не становилась со матерью. У младшей сестры Ольги два сына от Святополка, Твердислав, старший, названный Святополком по праву отца, и Ярополк, имя которому дал Святослав по праву преемственности и как глава рода. Если появится третий, то право назвать принадлежит тоже Святославу, как великому князю. Но муж уже передал его матушке Апелагеи, владычице великого города Вязь, царицы Копеи. Далее порядок предложений имен был такой же, как и в ее собственном случае. Внезапно в памяти всплыл один разговор, состоявшийся 17 лет тому назад, Шуточный, конечно, но от чего-то запавшей в душу. Тогда матушка была крайне разгневана действиями светлейшего князя, ее возлюбленного Святослава, относительно слишком скорой культурной ассимиляции вязи ловичами. Поэтому, наплевав на чуждые ей славянские правила, да подчиняясь древним законам Фемискиры, Матушка сказала им с сестрой: Если старые боги дозволят мне еще раз выносить, то рожу я только Фемискири, сокрытой от глаз словичей. Я отправлюсь в тайный город и сделаю это, невзирая на волю твоего мужа Апелоея. Именно так гласят наши обычаи. Именно так поступают вольные фурии, а я последняя, кто не присягнул словичем. Поэтому дозволяю вам, мои доченьки, назвать это дитя. Имя мальчику предложила сама Апелагея, а девочке — младшая сестра. Ольга со всей серьезностью подошла к вопросу и после долгого раздумья выдала «Кассиопея». Апелагея, напротив, считая разговор шуточным, выполнила первое, что в голову сбрело. «Пусть будет Фома! Ха!» Вот же придумала, не могла быть посерьезней. А если и вправду матушка решит связать жизнь с благородным мужем, и тогда будет их первенец Фомкой». Княжна улыбнулась, медленно прогуливаясь, а пелагея вышла из размышлений и огляделась. А босс расположившийся на половину версты, в одну и в другую стороны, готовился ко сну. Звери лесные мирно бродили в чаще, опасаясь приближаться к людям. Лишь птицы дружной гурьбой охотились за крошками, оставленными на походных столах уставшими воинами. Собрали обоз с единственной целью – сопроводить Апелагею в Ромашковую Слободу, где ждут лучшие лекари и повитухи славян. Муж обещался прибыть туда же через три дня – после того, как закончил дела в союзной Вязи, и уж как неделю тому назад выехал, теперьича возлюбленный со всех ног спешил навстречу. Вязь — родной город. А Пелагея закрыла глаза и с поразительной точностью вспомнила высокие шпили имперского триединого дворца Фурий, пронзающие облака. Тяжелые знамена реют гонимые ветром. На крышах каждого из дворцов, органично дополнявших друг друга и создававших впечатление единого целого, блистали голубые, золотом, морские черепицы. Дивное диво для этих мест, расположенных в глубине материка. Или старинный подарок подводного царя первым трем сестрам за? А Пелагея попыталась вспомнить, за что именно наградил Аслан основательниц связи но так и не смогла бросив это дело она вновь предалась приятным воспоминаниям узкие овальные окна широкие балконы и парапеты длинные лесенки и каменные мостики соединяющие башни на головокружительной высоте а вокруг внизу дворцового комплекса раскинулись дивные сады амазонии с фонтанами и небольшими озерами высокими пальмами и гигантскими баобабами, с каменными изваяниями прославленных воинов, и в центре мраморная композиция древних владык, каждой высотою в десять сажене и выше. Первая, старшая из трех сестер, Аглая, длинноволосая, русая, высокая фурия, восседала верхом на крылатом, белом, как снег, коне по кличке Мираша. Другие сестры стояли в строгих позах справа и слева, и каждая из цариц была равная из равных, и по-своему прекрасна. Обволакивающая стройное тело огла и тонкая шелковая ткань, так живо переданная мастером в камне, будто колыхалась от только что налетевшего порыва ветра, и небольшая прядь кудрявых волос, Вот-вот готова была вырваться из боевой косы. Правой рукой Аглая сжимала поводья, левая отведена назад, в замахе и сжимала Арарак. Арарак — длинный полуторный обоеду устрый меч с чуть скривленным лезвием. Изготавливали такие мечи, только из белостали. Создавалось впечатление, будто древняя прародительница готова разрубить тебя, разорвать на кусочки, если ты предашь память предков. А Пелагея поежилась. Второй сестрой основательницы Вязи считалась Багряна, Так, кто стоял слева. Ее защитная кираса прикрывала весь торс, скрывая отнюдь неатлетично малую, а вполне себе приличную, не характерную для фурий грудь, и кожаная птеруга. Птеруга, юбка, составленная из кожаных ремней. В каждом ремне легкий метательный дротик. Изготавливали птеруги из кожи болотной бескрылой виверны, отчего дротики всегда были смазаны ядом, который имелся на необработанной внутренней стороне ремня еле прикрывающие длинные стройные ноги. Короткие волосы виднелись из-под полностью закрытого шлема апулока. Опулок – полностью закрытый шлем без наносника с Т-образными прорезями для глаз и рта, украшен характерным гребнем из конских волос, сдвинутого на затылок, в одной руке копье во второй круглый щит с отиском стремительно пикирующего сокола. Да и вообще, Багряна смотрелась больше как мирянка, причем красавица-мирянка, нежели как фурианская воительница. Но столь сильное различие между внешностью и характером никого не должно было ввести в заблуждение на ее счет. Подвигам Багряны нет числа. Третья сестра Вера... Вообще была без одежды защиты. Она стояла справа от Аглай, сводила раскрытые руки ладошками друг к другу, и между ними сияла магия. Да, Вера была волшебницей и самой высокой из трех сестер. Длинные волосы не спадали и будто лились по плечам и спине. Она делала как бы короткий шаг навстречу и с прищуром глядела вперед. Вот так они и стояли. Грозно взирая на проходящих мимо амазонок, фурий и других потомков своего рода, досукаризной, как бы говоря, «Ты будешь достойна наших свершений, будешь?» А Пелоея вздохнула. Сердце забилось чуть быстрее от воспоминаний о легендарных предках, и она силой заставила себя успокоиться, переключив внимание на иные образы вязи. Там, где кончался сад, начинались высокие оборонительные стены внутреннего круга. Так назывался защитный периметр вокруг дворца, а за ним раскинулся древний город. Старше, чем сама жизнь, древний город являл в себе образцы тысячелетнего зодчества. Дома, сложенные из тысячепудовых гранитных плит с узкими окнами, закрытыми ожелезненными ставнями, что ранее были бойницами и мощеные камнем улочки и проулки. От дома к дому перекинуты укрытые в гранит мостки и переходы как сверху, так и подземные. В низших стен, в узких проулках, куда даже в ясный день не проникали лучи солнца, скованные каменными руслами лились родники, сотни, тысячи и небольшие фонтаны, где каждая фурия могла омыть свое разгоряченное службой тело. Жили в древнем городе, только фурии. Более никому не дозволялось иметь там свой угол. В простой амазонке лишь мужеством и отвагой можно было заслужить это право. Три широкие улицы, берущие начало во внутреннем круге у триединого дворца фурии, расходились в разные стороны – равноудаленными друг от друга, и когда пересекались с поперечными проулками древнего города, через каждый десятый раздваивались, давая видимую картинку сверху, будто лучи солнца исходят от центра триединого дворца. Потом шел старый город с хоромами и теремами знати и чертогами для иноземных посланников. В перемешку с величественными палатами богатеев раскинули жилища простых амазонок и старых воительниц, кто не захотел жить в древнем городе или не заслужил такой чести. Конечно, никто не отделял их жилища каменными или деревянными заборами на манер терема или чертога иноземца, но каждая амазонка владела малыми собственными хоромами с небольшим двориком и конюшенкой для боевого коня. За старым городом раскинулась вся огромная современная вязь, с сотнями кузниц и рынков, домами мирян и теремами средней знати, трактирами для приезжих и тренировочными полями для визийцев, словно муравейник она кишмя кишела повседневностью. Жизнь бурлила здесь и била ключом. Кто-то каждый день рождался, кто-то умирал, кому-то сопутствовала удача, а кто-то брал свое сам, несмотря ни на что. И в стороне от всей этой житейской суеты из года в год на протяжении десяти тысяч лет у широких внешних стен, слаженных из желтого южного кирпича, стоял себе мирно и чинно древнейший в истории человеческий храм «Голубой молнии» округлым хрустальным куполом, сияя в лучах солнца. Стройные колонны храма из неизвестного материала, отдаленно и только по цвету, напоминавшего змеевик, расположились по кругу, поддерживая купол в центре. Застывшая белым мрамором раскинулась множественными, причудливо изгибающимися ветвями застывшая в песке молния. Словно само древо жизни, подаренное старыми богами и траченное давным-давно в огне пожарищ подземного вторжения, оно возвышалось на добрых двадцать с третью саженей, олицетворяя собой мощь и величие старых богов. Каждый, кто впервые видел подобное создание матери природы, падал на колени от узумления, и лишь ее муж Святослав и старший сын Градимир Когда впервые увидели древо жизни, остались стоять и не поддались искушению преклонить колено перед древним величием. Правда, рты разъявили, как провинциалы деревенщины. А Пелагея улыбнулась. 34 года прошло с того момента, как она отказалась от титула царицы и стала женой князя славянских земель. Святослав тогда был крайне резок и юн, если вспомнить. Поэтому, наверное, первую их встречу вряд ли можно назвать любовью с первого взгляда. Но что случилось, то случилось. И, как ей думалось, произошло все так, а не иначе, именно по воле старых богов. Будучи Фурией, представителем клана элитных воительниц Вязи, да еще и в самом расцвете сил, А Пилое любила охотиться в рубежных с Ерелгородским княжеством землях. Места там чудные, высокие вековые дубравы, речки быстрые с холмов бегущие прямо в чаще старого леса, рыбы вдоволь, ягоды, одичи столько, что хоть руками лови. В степях вязи такого изобилия не сыщешь. Иногда она встречалась с разъездами славян и не всегда эти встречи проходили мирно. Северные славяне, видите ли, не любят незваных гостей у своих рубежей, поэтому каждый раз нарывались на драку. Наверное, таким образом хотели отвадить ее, да и других, от своих лесов. Но о Пелагее было все нипочем, а окончание подобных встреч все непременно заканчивалось в ее пользу. Хоть северные славяне – славные воины, Лишь единицы могут противостоять обученной фурии, а одолеть способен лишь один на миллион. И это правило работает с рядовой воительницей. Но, как мы помним, Апелагея была сильнейшей фурией за все времена. Поэтому защитники рубежей Словичей получали по мордасам всякий раз, как встречались с властительницей Вязи. И однажды, На очередном охотничьем выходе к рубежам до Арии, ничего не подозревая о воле старых богов, Апелае столкнулась с незнакомым охотником один на один в глухом лесу. По обыкновению Апелае решила нарваться на хороший бой. Тем паче повод имелся. Ее стрела, как и стрела незнакомца, попали точно в одну и ту же цель. Разумеется, спор за добычу привел к конфликту. В то время Святослав только-только принял бразды правления от скорпостижно скончавшегося отца и, будучи убит горем, желал выпустить пар. Встреченная на охоте фемискерская фурия как раз подходила для добротной схватки. Когда поединок закончился, и обезоруживший непобедимую царицу вязи неизвестный молодой воин грозно возвышался над ней, держа оружие наготове, Подскакала охрана. Десять тяжело вооруженных амазонок. Они окружили лежащую на спине Апелагею, наставили копья на славянина и, ничего не понимающие, приготовились растерзать его. Как вдруг, откуда ни возьмись, появился Сарион. Тогда, сорок лет назад, он был еще юным кудесником Аронисом. Но драться умел так же хорошо, как и сейчас. А Пелагея улыбнулась. «Я помню тот момент», — заговорил идущий рядом с Орион. Амазонки всполошились не на шутку. «Опять читаешь мои мысли?» Велизарный пожал плечами и вежливо ответил. «Твои эмоциональные образы очень сильны. От беременности, полагаю. С каждым днем мне все сложнее укрывать их от стороннего взора». А Пелагея с благодарностью и укором толкнула Велизарного в плечо. Как она помнила, Сырион единственный, кто был в тот день с мужем, и один был готов насмерть защищать своего друга. Лицо Сыриона чуть тронул румянец смущения. — Я обязан это делать? Ты же знаешь? — Да, знаю, — шутливо отмахнулась Апелагея. — Сейчас меня интересует другое. — Почему ты... Тогда, при нашей первой встрече, много лет назад, не сказал, кем являлся мой нареченный. Хотя был обязан представить друг другу правителей сопредельных государств. Или ты не узнал меня? Узнал, конечно же. Краеведение — основная дисциплина в первом классе чудокаменной школы магии. И нам было приказано в лицо запомнить всех западных правителей, включая их наследников, дальних родственников, высокопоставленных чиновников и военнокомандующих, а также их матерей, отцов, любовниц и любовников, ростовщиков, ежели такие имели какие-либо дела с вышеназванными особами и лжепрорицателей. Но в момент, когда Святослав одолел тебя, и Амазонки хотели напасть на нас. Как-то было не до соблюдения светского этикета. Попытался отшутиться с Орион. Помнишь? Признаться, я думал, как сохранить светлейшего живым и здоровым, а не как представляться по всем правилам. Нам бы сбежать тогда. Прекрати, весело засмеялся Пелагея. Убегать. Неподобающий поступок для Велизарного. Если серьезно, то я хотел узнать. Готова ли царица Вязи чтить свои традиции и выйти замуж за победившего ее простого воина? Ты хитрый лис Сарион. Очень умело поставил на кон соблюдение традиций с одной стороны и честь воина с другой. Не понимаю, о чем ты, увернулся Велизарный. Ой, ну как же, во всеуслышание засмеялась Апелагея. Святослав был вынужден, Либо жениться на поверженной собственной рукой Фурии, либо убить. Таков закон. Царион помалкивал. Правильно молчишь и не говоришь о праве ночи. Муж никогда бы им не воспользовался. Будучи царицей, Апеллаея всегда и везде Рьяна поддерживала этот страдавний обычай. И чтила его лично. Но представить себе не могла, что однажды сама окажется на месте поверженной. А закон, собственно говоря, устанавливал право победителя взыскать с побежденной фурии сладострастную ночь, либо ее жизнь. Глупые выбирали смерть, умные поднимались и тренировались еще усерднее, чтобы более ни один муж не мог их одолеть. Иногда проведенная ночь с мужчиной заканчивалась беременностью, и тогда воительница снимала свой черный окинак становясь простой амазонкой, или того хуже, мужней девой, но чаще всего фурию более никто не побеждал, то был хороший урок в прилежности к военному делу. А если бы на его месте был другой, и он решил бы выбрать сладострастную ночь, с опаской произнес Сарион, и, прочтя мысли о Пелагее, сам же ответил, «Неужели бы ты покончила с собой?» Я не была глупой, да и трусливой меня никто не называл, но я на тот момент являлась царицей Великой Империи, непорочной, непобежденной, а Пелоея вновь погладила живот. Малыш сильно беспокоился, с чего бы. В тот миг, когда мои амазонки окружили вас и обнажили мечи, я поняла, выхода у меня нет. Кинжал в налокотнике при мне и всегда остер. Я собиралась перерезать себе глотку. Однако Святослав поступил иначе. Да помню, прервал Апеллагею Велизарный. Светлейший предклонил перед побежденной колено и назвал своей. Похоже, он ошеломил тебя. Еще бы, воскликнул Апеллагея. В один миг мне дали, так сказать, сохранить лицо, но взамен потребовали всю без остатка. Коны богов сильнее законов людей даже самых старых и мудрых. В тот миг я уже не имела права распоряжаться своей жизнью, потому как не могла отвергнуть благородство, которое проявил Святослав. К как он думал о рядовой Фурии, желая взять ее в жены. И я решила тогда, возможно, удивление, когда мой будущий муж узнает, кто я на самом деле, стоит того, чтобы остаться в живых. «Небольшая месть за проигрыш?» «О, да!» «Да ты коварна, княжна!» Они весело засмеялись, а потом какое-то время продолжили идти молча, пока Пелагея не заговорила вновь. «Я никогда не спрашивала об этом», — осторожно начала она. «Ты случаем не читал мысли Святослава в тот момент?» Сарион утвердительно кивнул. «Не читать его было бы так же сложно, как и не видеть твои сейчас». Представьте себе, если перед человеком с добрым слухом проснется вулкан. Думаешь, он не услышит грохот? Нечто подобное было тогда в голове светлейшего. Забавное сравнение, однако, Апелагея немного замешкалась. Она всеми силами старалась остановить свое любопытство. Но все же девичья природа взяла верх. К тому же она беременна, и это простительно при чрезмерном интересе. Однако мне важно знать о его чувствах в тот момент. Расскажи, пожалуйста. Странно, что Светлейший сам не рассказал, удивился Сарион. Мой муж благородный человек, и по прошествии лет я не сомневаюсь в его любви. Но все же мне интересно, что значило для славянского князя, победителя Ариев и грозе Пхазар, преклонить колено перед фемискирской царицей. — Вообще-то, Светлейший не знал, что одолел Апелагею поле, владычицу Вязи и царицу древней Фемискиры, если ты не помнишь, — ответил Сарион. А вот чувствовал он, скорее, облегчение, да и радость, я думаю. Вообще, ему притила та мысль, что в память об отце придется жениться по ранее достигнутому договору. Как ты помнишь, его заключили твоя матушка, царица Копея. И князь Владимир, отец светлейшего, и по договору первенец Словича, должен был жениться на первенке Вязича, то есть на тебе, владычице Вязи. Нежна сильно удивилась. Я не об этом, я о том моменте, когда нас действительно представили друг другу. Это когда одна из амазонок подала тебе руку, с полупоклоном произнеся... «Моя царица» или «чуть попозже, когда я представил вас друг другу», — уточнил Сырион. «В первом случае». Но если подробно, то Святослав тогда был не согласен с мнением почившего отца и имел собственное видение внешней политики. Он считал, объединение Ерил города и Вязи должно произойти посредством союза младшего брата Святополка и вашей сестры Ольги Тиштравы причем не одномоментно, как это свершилось при вашем обгустейшем браке, а постепенно, взаимной пошаговой культурной ассимиляции. Тогда бы не произошли хорошо вам известные трения между светлейшим и вашей матушкой, собственно говоря, которые он только что окончательно уладил. Тем не менее, вышло как вышло. Князь никогда не искал брака с тобой, визийской царицей, но принял дар богов в виде поверженной безымянной воительницы. Тем более побежденная ничем не отличалась от других, окруживших нас амазонок. Лишь черный окинак с ербом вязича на навершии выдавал тебя. Сарион усмехнулся. Впрочем, Святослав этого не заметил. И когда услышал, кто ты, успокоился и обрадовался в душе. Думаю, он принял волю старых богов. А что чувствовала ты? Шок! Я уже говорила об этом, а Пелагея поправила упавшую на лоб прядь волос. Быть поверженной незнакомцем, родным или безродным славянином или неславянином, да еще и стать ему женой, да я была в шоке. Она вновь погладила не на шутку обеспокоенного малыша. Все же оставаться живой лучше, да и стать супругой достойного тебя, благородного мужа, это несколько сгладило мою гордыню. До момента, пока ты не представил нас. Когда же это произошло, я. А-а! Внезапно всепоглощающая боль пронзила тело, заставив застыть на месте. Малыш брыкнулся так, что Апелоея согнулась пополам и чуть было не упала навзничь, в судороге пытаясь выпрямиться. В это мгновение Сарион подхватил ее и медленно опустил на землю. Отвар! — крикнул он стоящим неподалеку Витизем Сюда! Немедля! Беседуя, Пелае и Сарион отдалились от головы обоза на добрых десять сотен шагов, дойдя до первого кольца охранения. Посему повитухе требовалось не менее пяти минут, чтобы прибежать сюда. Однако, услышав зов, один из караульных вскочил на коня и помчался в середину обоза, к шатру за отваром. А, -а, а Еще один приступ сковал Апеллаею. Не в силах более сидеть, она легла на холодный камень северного тракта и проговорила в муках. «Ребенок! Время пришло!» Вдалеке начавшаяся суета говорила о скорой доставке обезболивающего отвара. Воины, те, кто был рядом, волокли караульную палатку с коврами, чтобы укрыть роды, а Сарион Бережно уложил княжну себе на колени и ласково говорил, пытаясь отвлечь. — Крепись, отвар скоро доставят. Ты же фурия, не забыла еще? Боль накатывала волна за волной, усиливаясь каждый раз многократно. Сейчас она стала просто невыносимой. Не в силах сказать ни слова, а Пелагея мысленно взмолилась. — Сарион, помоги, магия, сними боль! «Я не стану», — ответил он, — «ты сама запретила. Вспомни, это может повредить ребенку». А Пелахея кивнула, потом, превозмогая боль, схватила его за рукав и, чуть ли не теряя сознание, заговорила. «Поклянись, поклянись мне, дай слово, что бы ни случилось, ребенок должен выжить». Срен медлил, отвар вот-вот доставят. «Клянись, вдови, сын!» «Клянусь», — словно вдалеке услышал свой голос Сарион. — «я всегда буду рядом с твоим мальчиком, Апелагея, клянусь!» Девять месяцев назад верховный старец Чудо Камня предсказал Апелагея, что в очреве ее растет воин небывалой силы, и роды станут очень тяжелыми. Единственное, кто мог хоть как-то облегчить их, были ромашки. Древний орден, занимающийся врачеванием и спасением людей. Поэтому она спешила к ромашкам, как могла, но все-таки не успела. Сорион приподнял Апелагею, подбежавшие витязи расстелили ковер. Потом он бережно положил ее на мягкий борс и, превратив свой огнестойкий плащ в подушку, подложил Апелагею под голову. «Вот так», — ласково сказал Сорион, — «терпи, помощь близко». Приступы боли продолжали накатывать один за другим. Апелагея покрылась холодным потом. Кожа ее побледнела, судороги сводили ноги каждый миг, зубы ее скрипели, глаза налились кровью. Сорион бережно взял Апелагею за руку и заглянул в глаза. Невесть какая попытка успокоить и поддержать, но, как говорится, на безрыбье... «Куда она смотрит?» Он обернулся... Пространство, разделявшее их и обоз, потемнело, воздух наполнился смрадом, сидящие на блистоящих деревьях птицы падали на землю мертвыми, остальные разлетелись кто куда. Гадкие черви полезли с земли, за ними жуки, потом змеи, и все спешили прочь, дальше в чащу, укрыться от сошедшего мрака». Пятеро Витизи выхватили мечи, встав между княжной и тьмой. Наступила полная тишина. Даже листва на деревьях не колышится. Портал открылся в десяти метрах от опилое, преграждая путь всаднику несущему отвар. Тот не успел свернуть и коснулся края портала, где завихрялся черный огонь, в миг превратившись в прах. К бою! закричал сарион усиливая голос магическим рокотом слышным за десятки а то и за сотни верст округа пришла в движение воины хватали пики витеземмичи обозные мужики взялись за топоры и все кинулись на выручку к княжне трое княжих велизарных хотели стрелой метнуться на защиту Апелагеи, но портал полностью блокировал светлую магию позади себя поэтому им, как и всем остальным воинам, пришлось со всех ног мчаться в голову обоза. Сарион, наученный горьким опытом первого столкновения с магией порталов, выставил магический щит, ожидая выхода темного пламени из червоточины. Но неудержимая мука княжны отвлекла его, пришлось прочитать заклинание титановой воли, чтобы хоть как-то помочь Апилоге противостоять боли. И тут еще одна беда — воды отошли с кровью. Как только голубой свет магии вырвался из кончиков пальцев Велизарного и коснулся лба Пелагея, дыхание ее стало медленнее, дрожь и судороги стихли, но она не успокоилась, вместо этого вцепилась рионом в рука в серой рубахи и с ужасом смотрела на темный портал. Мгновение ожидания растянулось, казалось, прошла целая минута, а не три удара сердца. Меж тем пять храбрых воинов сомкнули щиты, закрыв Апилоге от неизбежности. Вдруг ослепительная вспышка озарила округу. Воины пали на земь, закрывая глаза руками, а из портала вместо темного пламени показалась башка подземного змея. Пока под действием лечебной магии Велизарного к возвращалось зрение, тварь с опаской принюхалась, не желая вылезать из двери полностью. Затем, учуя Пелагею змей просунул голову сквозь щит, предназначенный для сдерживания лишь пламени, разинул пасть и выпустил струю жидкого огня внутрь. Сарион, не закончив лечебное заклинание, выставил второй купол, более мощный, но было уже поздно. Витязи сгорели. Погибли они не зря. Телами своими они закрыли княжну от первого удара змея. Дунул ветерок. Пять статуй из праха осели на камень дороги. А подземная тварь тем временем полностью вылезла из портала и направилась на Сариона, сминая защиту. Матово-черный, кожа гладкая и переливается оттенками тьмы. Тело гибкое, овальное, длинное, лапы короткие, отчего пузо волочится по земле. На лапах острые когти, способные разорвать самый крепкий доспех. И шип с ядом на кончике хвоста. В охвате этот змей был невелик, всего три косые сажени и в длину десяток зато достаточно созревший до огненного дыхания. Сзади магическая дверь разрослась еще больше, полностью отрезав Велизарного и Княжну от приближающейся подмоги. Магический щит, который сотворил Сарион, под тяжестью и напором огромного змея проседал и сжимался. «Задавит массой, потом сожрет», — догадался Сарион. «Выхода не было». Внезапно Апелагея сильно дернула за руку. «Сними боль!» — процедила она сквозь зубы. «Повелеваю!» Сорион в смятении с одной стороны княжна сможет двигаться и даст возможность схватиться со змеем один на один. С другой никто не знает, как повлияет магия на ребенка. Альтернатива же была удручающей. Точнее, ее не было вовсе. И, проведя рукой по животу, Апеллоея Велизарный сотворил самое быстрое, что можно было сделать. Он полностью убил в княжне боль. Жаркое дыхание змея уже спалило палатку и подбиралось все ближе, как вдруг в виртуозном прыжке Апеллоея вновь оказалась на ногах. Она схватила один из мечей павших витизи и скользнула под шею слепого чудища, пока тот вдыхал воздух верхнего мира, чтобы выпустить в Велизарного подземное пламя. Царион убрал купол и запел. Древнее, как сама жизнь, слово разнеслось по округе. С каждой нотой магического резонанса портал ослабевал и отступал. А змей, услышав Велизарную песнь, всецело увлекся Орионом. Отвлечь тварь от фурии, пока та искала слабые места в защите, было единственным выходом. К тому же следовало обязательно контролировать и сам портал, чтобы ненароком не пропустить из него еще какое-то исчадие. Для этого требовались огромные магические усилия, практически все, чем располагал Сарион. Время замедлилось, а Пелагея, судорожно осматривая змея снизу, кожа черная, толстая, меч не пробьет, в сочленениях лап с туловищем складки, но туда не дотянусь. Но где же должно быть у него слабое место? Острые зубы змея клацали возле лица Осариона. Не в силах подобраться ближе, Велизарный сковал его лапы корнями деревьев и не подпускал к себе. Но змей наседал, он извивался, въебался дугой, рвался вперед, желая сожрать неуступчивую добычу, поливал пламенем, все тщетно. Сначала челюсти змея нависали сверху, потом, перед царионом, ибо он с помощью чудодейственной силы начал отодвигать змея от себя, Когда они оказались лицом к морде, змей попытался сразить ориона хвостом, где был острый ядовитый шип, но промахнулся, воткнулся в дерево и застрял в изогнутом положении, вытянув шею максимально вперед и опустив башку на расстоянии вытянутой руки от земли. А Пелакей ждала именно этот шанс. Самое слабое место у змея для меча, не смазанного заклинаниями, Было там, где нижняя челюсть переходила в шею, или в сочленении ног с туловищем, но в подбрюшке не было жизненно важных органов, а в подшейке — центральная артерия и полное отсутствие кольчужей чешуи, лишь толстая кожа. Не мешкая ни секунды, Апилагея нанесла удар. Меч, разрезав кожу, застрял в шейном позвонке, перерубив кровоток. Отрубить башку сил не хватило. Черная кровь обжигающим потоком хлынула из раны, омывая княжну с ног до головы, но та даже не вскрикнула. Сарион убил в ней боль, и Апелоея пыталась вытащить застрявшее оружие. Змей сбрыкнул, высвободил застрявший в дереве хвост, вырвав с мясом собственный шип. Смазанная черной кровью рукоять меча предательски выскользнула из рук. А Пелагея остановилась, нет сил. Похоже, с последним ударом вышла вся ее мощь, и не знала она, что эта кровь змея, омывшая ее с головы до ног, просто забирала жизнь. Змей бушевал над ней, извивался и агонизировал, когтями он рвал корни, пытаясь высвободить лапы, хвостом ломал ветви деревьев и свистел, как плеть, не в силах изрыгнуть пламя не замечая этого пиллоея осмотрела себя по телу пошли жуткие волдыри там где огненная кровь коснулась керасы на открытых местах рук и плечах кожа оголила плоть превратившись в пепел как я еще жива подумала она я перестала что либо чувствовать сгоревшими руками оеллоея прикоснулась к животу и вытерла обжигающую драконью кровь Малыш притих. — Нет! — в ужасе закричала княжна. — Нет, только не это. Боги, возьмите мою жизнь, но сохраните дитя. Молю вас! Дунул легкий ветерок. Остатки кожи пеплом слетели с княжны, оголяя мышцы и сухожилия. — Мне конец! — поняла она. В животе сынишка шевельнулся. Боги сказали свое слово. — Пока Сарион пел, из чади издало истошный вой, продолжая мотать башкой, извлекая из себя застрявший меч. В это время княжна, вместо того, чтобы бежать в сторону, неподвижно стояла под ним, омываемая черной кровью, и держалась за живот. Когда змей, наконец-то, избавился от меча и вырвал хвост, при этом оторвав шип, он разорвал корни и освободил лапы. Потом он нащупал и передней лапой апилаею, дико схватил ее и, ударив о землю, сильно прижал. Апелагея, пытаясь защитить живот, свернулась калачиком и сопротивлялась изо всех сил. Видя, как силы княжны тают, сарион умолк, и стрелой кинулся на выручку. Он подскочил к змею, отрубил ему правую лапу, высвободив княжну, и магической силой аккуратно окутал ее защитным куполом. Затем хлестким движением мечей друг ко другу обезглавил змея окончательно. И как только черная зубастая башка с грохотом шлепнулась на камень дороги, магической силой отбросил в сторону леса бьющуюся в агонии плоть. Длинное змееобразное тело змея колыхалось в зарослях вещего леса, Извивалась и агонизировала, ломая ветки и молодую поросль. Как только стало понятно, силы света вновь одержали верх, портал тут же закрылся, прерывая возможную погоню и возмездие. Одни воины окружили Велизарного с княжной на руках, другие добивали издыхающую подземную тварь. Сарион склонился над Пелагеей. Ужас охватил его сердце. Княжна сгорела. Часть черепа обуглилась и оголилась там, где когда-то была ее длинная княжеская коса, одна глазница опустела. Око просто выгорело, правое предплечье, совсем черное, словно сгоревшие угли. Мясо растекалось до кости, но ее живот, он все еще шевелился. Велизарный нежно убрал обгорелую руку и стал аккуратно раздвигать разорванные лоскуты живота. Там внутри, в нитях, некогда связывающих его с матерью, лежал алый светловолосый младенец, крупный и здоровый, несмотря на все опасности, которые ему только что грозили. Сырион вытащил мальчика на свет. Малыш молчал. Руки Велизарного обжигала темная субстанция, огненная кровь, которой малыш был омыт с ног до головы. Однако его алая кожа впитывала змеиную кровь, словно губка. «Этого не может быть!» — мысленно воскликнул Велизарный. «Человек не может впитать черную кровь. Лишь колдунам да грот магам это подвластно!» Сообразив, что происходит перерождение во зло, Сарион омыл младенца от подземной крови велизарностью, прочтя лечебное заклинание. Голубой свет магии тут же окутал алую кожу малыша. Голубые щупальца лечебной дымки сбрасывали гадкими ошметками черную кровь, заживляя немногие маленькие ссадины, полученные младенцем во время битвы его матери. Кожа после этого побледнела до розовой, ранки затянулись, а волосы вернули моля родителей, Апилагея и Святослава. «Ты будешь жить!» — сказал Сарион ребенку. И тут его взгляд упал на Апелагею. — Боги! — воскликнул он в изумлении. — Ты жива! Княжна не ответила. Ее изуродованное тело неподвижно лежало на коленях Сариона. Грудная клетка медленно вздымалась и опускалась. — Я спасу тебя! Держись! Велизарный вдохнул в Апелагею все оставшиеся магические силы. Он жертвовал собой ради Апелагеи. Но чары вернулись. Истерзанное тело более не подвластно магии жизни, даже такой всемогущей, как велизарность. Боги сказали свое слово. Раздираемый душевными муками и осознавая собственное бессилие, Сарион заплакал. Слеза капнула на глазницу княжны. Ее зрачок сузился, старые боги с велись над великой воительницей, давая ей ясность ума на излете жизни. А Пелагея, дивно поле, не обращая внимания на плачущего сриона нежно смотрела единственной глазницей на собственное дитя и улыбалась от счастья сгоревшими губами. По черной, обугленной щеке побежала слеза, теперь ее собственная тут же испарившись от жара сгоревшей плоти. сарион повернул мальчик лицом к княжне и тихо сказал, «Ты будешь помнить, ты будешь помнить ее, смотри, Слович, вот твоя мама!» Велизарный послал в сознание новорожденного образа Пелагеи, такой, какой она была еще несколько минут назад, чтобы будущий княжич не видел ужаса и запомнил маму с улыбкой на лице. Олег, нежно сказала Пелагея, не в силах прикоснуться к своей кровиночке. Его имя Олег. И в момент, когда последний вздох могучей воительницы вышел, княжич издал свое первое громогласное Ва!